Глава двадцать вторая Епископ Меридий стоял у длинного стола, скрестив руки на груди. Его черное одеяние было почти одного цвета с темной древесиной орехового дерева, но резко выделялось на фоне серого камня стен. Обстановка давила на него, эти пыльные полки в два человеческих роста, наполненные свитками и рукописными книгами, облегчение приносили лишь прорезающие стены крохотные окошки под потолком. Тишина Александрийской библиотеки, казалось, усиливала звучание его голоса. «Ты придерживался плана?» Лука кивнул. «Ты говорил, что если нас поймают, надо сказать им, что ты направляешься в Кесарию. Я так и сделал». Меридий провел рукой по столу. Хотя его совсем недавно полировали маслом, на кончиках пальцев осталась пыль. Ему снова захотелось в Рим. «Там царит чистота!» «А здесь всегда грязно и мерзко!» Непонятно, как люди могут жить в таком убожестве. Но они ведь обычные селяне и труженики, наверное, просто не замечают. Он вытер руку о свое одеяние. Думаешь, они тебе поверили? Да, я слышал их разговор. Старик Варнава беспокоился о своем друге Евсевии. Как мы и ожидали. Но они могут и не направиться прямо в библиотеку. Почему? Епископ Афанасий, здешний патриарх, не питает особой любви к Евсевию. Он сам мне рассказал про двоих бывших помощников Евсевия, живущих между этим местом и Кесарии. «Думаешь, Варнава может попытаться связаться с ними?» «Возможно. Один живет неподалеку от Агриппии, другой — в Аполлонии. Ты хочешь, чтобы я нашел этих людей?» «Еще не решил. Про человека, живущего неподалеку от Агриппии, рассказывают, что это старый отшельник, и никто в точности не знает, где его найти. Он то и дело переходит из одной пещеры в другую». Того, который в Аполлонии, найти проще. Он — местная знаменитость, известный уличный проповедник. Лука молчал, ожидая указаний. Меридий присмотрелся. Коричневое одеяние Луки было разорвано в нескольких местах, а его лицо выглядело ужасно. Красное и опухшее. Наверное, он попал в песчаную бурю на открытой местности. Кроме того, он шагал как-то неуклюже и с осторожностью. А Тиней... В свое время прославился умением заставлять людей говорить. Лука тупо посмотрел на Меридия. Центурион Атиньи хорошо знает человеческие слабости. Да уж, думаю, он хорошо научился этому, участвуя во многих войнах. Но женщина куда хуже. Она... Его голос упал. Ты не сказал ничего лишнего? Нахмурился Меридий. В ледяных глубинах глаз Луки вспыхнула злоба, но он ответил очень спокойно. Они и так знали, что за нападением на их монастырь стоишь ты, а больше мне им было нечего сказать. Ты же мне не сообщил, что мы ищем. Это было чистой правдой, по крайней мере, относительно самых важных сведений. А об этом мериди и сам знал не слишком много. Ему дали четкие указания, что именно следует сообщить храмовой страже. Только самое необходимое для выполнения их священного долга. И Лука лишь подтвердил, насколько мудрым было такое решение. Я разработал новый план. Епископу Афанасию будет предложено послать с тобой лучших своих людей. У тебя есть какие-нибудь возражения? Нет, если это действительно опытные люди. Хорошо. Я распорядился насчет путешествия в Иерусалим. отбываю сегодня днем, Афанасий великодушно предоставил для тебя чистую одежду и припасы. Я пришлю их в твою келью. Иди и готовься. Что же касается отшельника и проповедника... Я оповещу тебя, когда решу, что с ними делать. Лука переминался с ноги на ногу, явно желая что-то сказать. Что такое? Когда все кончится, если решишь вознаградить меня с обычной для тебя щедростью, то я хотел бы получить в собственность Калай, эту женщину-прачку. Меридия небрежно махнул рукой. Поскольку она абсолютно ничего не смыслит в цели наших поисков, можешь делать с ней все, что угодно». На губах Луки заиграла еле заметная, но устрашающая улыбка. — Что с твоими ранами, Лука? — Ехать верхом сможешь? — Смогу. Лука поклонился в пояс, сморщился от боли и неуклюже пошел в сторону массивной двери. Когда он распахнул ее, внутрь подул прохладный ветерок, и страницы старинных книг зашевелились. Меридий глядел, как на поверхности стола ветер закрутил небольшой вихрь из пылинок. Сверкая в лучах солнца, они опустились ему на плечи. Раздраженно отряхнувшись, он посмотрел на заваленные книгами полки. «Сплошная ересь!» Он принялся снимать их с полок одну за другой и укладывать на стол. «Прежде чем закончится сегодняшний день, все они должны быть сожжены».